Сергей Витальевич Шакурин. Хозяин ЕИС-13-707-FJ. Затерянные в бесконечности. Третья книга серии. аннотация Сколько всего приключилось за последнее время, Иван даже не пытался сосчитать. Сейчас перед ним стояла главная цель – вернуть свою планету. Он уже знал, что такое когда-то случалось, но где это было, в какой части вселенной, Иван не ведал. Начинался долгий поиск необходимой информации, которая обязательно где-то сохранилась. В такие моменты Иван вспоминал далекое детство. Когда хотел что-то узнать, он пропадал в библиотеке, с головой погружаясь в книги. «Где во вселенной найти такую библиотеку?» Первый шаг ему подсказал глава базы наемников, а друзья из Кьорта поддержали Ивана. Путешествие завертелось новым витком, и сопла кораблей осветили ангары. Дальний путь начинается с мыслей о цели, и эти мысли не давали Ивану покоя. Пролог Галактика параллелей. Планета Уриао. Удар оказался настолько сильным, что, вылетев из дверей, Иван сбил двух прохожих и прокатился по площадке рядом с баром за Луитенье. Иван был наймитом, и если бы при поступлении в ОБН, обучающую базу наемников, его организм не упрочнили кибионикой, а скелеты не доработали киглиосом, то сейчас бы человеческое тело поломалось во всех возможных местах. Теперь же после подобных... или более сильных стрессов для своего тела, Иван обычно говорил, что организм недовольно скрипнул. Вот и сейчас, встав на одно колено и тряхнув головой, несгибаемый землянин усмехнулся и, поднявшись на ноги, демонстративно размазал кровь по разбитым губам. В проходе уже стояло то многорукое создание, шесть конечностей которого выходили из спины и торчали в разные стороны, как у паука. Стремительным рывком Иван оказался рядом с ним и, отбив первый выпад, провел двойку в большой левый глаз на объемной голове соперника, после чего замахнулся в среднюю гляделку. «Эй, абординянец! Помощь нужна!» Послышалось из-за спины, но в этот момент неожиданно для спарринг-партнера Иван пнул того вниз живота. Иван решил, раз этот гиббон носит штаны, значит имеет причиндалы. Тот имел. Схватившись за причинное место всеми шестью руками, Громилов выпучил и так огромные глаза. «Так нечестно!» Заскулил противник Ивана, после чего рухнул на колени и уткнулся мордой в площадку перед баром. «А выпендриваться перед своей дамой и проливать мой напиток – это нормально?» – спросил у него Иван и оглянулся на открывшуюся дверь бара. Оттуда вышла та самая дама – за которой все и началось ее стройное тело обтягивал лиловый латекс подчеркивая все изгибы и округлости. три ее руки уперлись в бока а четвертая вдруг схватила собственную голову за волосы и неожиданно легко подняв ее с шеи поднесла к лицу ивана а себя так не ведут взвизгнула она страшно скорчив довольно несимпатичночная личика Иван отпрянул, округлив глаза. «Все же помощь тебе нужна!» Захохотали три глотки, и только сейчас Иван обратил внимание на говоривших. Один из них был Громила Каругар. Эта раса Ивану напоминала демонов из земных фильмов ужасов. Почти полтора метра в плечах и три в высоту, Каругар обладал огромной головой с оплавленно-оплывшей костяной кожей. Безгубый, ужасно зубастый рот имел скопление острых, почти одинаковых зубов. Неровные костяные оплывы темно-серой, грязно-пятнистой кожи шевелились множеством заострений. От мощных надбровных дуг, выступая вперед и спускаясь к верхнему ряду зубов, тянулся выпуклый гребень, по обеим сторонам которого вертикально располагалось по три ноздревых щели. А от бровей к вискам из кожи торчали десятки отростков. И тянулись они назад, словно жилистокостяные веревки волос, растущие из-под лобной пластины черепа. Эти длинные, толстые отростки, висевшие чуть ниже лопаток, напоминали дреды. Сноска. Дредлоки. Локи. Дреды. От английского «дредлокс» – «устрашающие локоны». Спутанные в локоны волосы. Две другие расы Иван видел впервые. Один из этой троицы в росте почти не уступал коругру, хотя плечи оказались вдвое уже. Его тело напоминало человеческое, вот только на шее сидел почти прозрачный овал головы, словно состоявший из сетки вен, и не имел даже намека на остальные составляющие – глаза, нос, рот и уши. Чем он смеялся, оставалось загадкой. Кожа головы и шеи безликого выглядела прозрачной, под покровом которой и находилось сплетение серо-синей сетки вен, или того, чем наполнялся его организм. Третий был пониже компаньонов, но не настолько, чтобы выглядеть недоростком. Крепкие ноги со звериным изгибом держали крупное мускулистое тело. Широкие плечи оканчивались такими же мощными пятипалыми руками с черными, слегка заостренными ногтями. На его лице светло-синим снизу и как бы выложенном сине-фиолетовыми пластинками вместо лба сверху имелось две пары глаз. Здесь правильно говорить именно пары, так как на привычном месте находились круглые красно-желтые глаза с горизонтальными черными зрачками. А за ними, ближе к вискам, почти соединяясь с первыми, еще одни такие же глаза, только размером на треть меньше. Вместо носа к пластинам лба тянулся выпуклый, слегка зауженный гребень. На нем с обеих сторон имелись по два горизонтальных, расположенных друг над другом отверстия ноздрей. Зато подбородок и рот были вполне человеческими. Разве что губы выглядели полосатыми из-за частых вертикальных складок на каждой из них. Да и волосы, стоит отметить, вполне обычные. Чёрный, жёсткий, короткостриженный ёжик. Все трое были одеты в одинаковые полётные костюмы. Чёрные с синими усиленными вставками комбинезоны плотно обтягивали тела троицы. «Элита наёмничьи и угадал Иван. «Вы из Улья, что ли?» – спросил он у них, вновь размазав кровь на губах. Троица перестала смеяться и переглянулась. «Ладно, забейте!» – махнул рукой Иван и глянул, как обезглавленная дама сюсюкается со своим шестируким ухажером, пытаясь его поднять, но безуспешно. «Видимо, его орехи теперь будут долго звенеть». Иван мотнул головой и направился в бар. Внутри ничего не изменилось. В центре за игровыми плоскими столами толпились игроки, азартно зарубаясь в какие-то космические игры. Иван не пытался туда влезть даже из любопытства. За столиками, отгороженными невысокими рекламными панелями сидели компании и весело общались. У барной стойки еще имелись свободные места, и Иван направился к тому же, где сидел до инцидента. «Откуда знаешь, что мы из Улья?» Спросил безликий, усевшийся рядом с Иваном. Двое оставшихся сели с другой стороны, разогнав захмелевших посетителей. «Прогулочные летные комбезы!» Усмехнулся Иван и махнул рукой бармену. «Повтори мне бокал вашего яса». «Раз ты знаешь про улей, выходит, ты тоже наемник!» Спросил синикожий, внимательно рассматривая Ивана двумя парами круглых красно-желтых глаз. «Ага!» «Я из этих, в базы», — усмехнулся Иван и, взяв несколько толстых губчатых салфеток, промокнул слегка сочившуюся кровь с опухшей верхней губы. «Значит, ты дезертир», — пророкотал Коругар. «Откуда такие высокоинтеллектуальные мысли в твоей костяной голове?» — спросил Иван и, взяв бокал черного стекла, хотел было отпить. Коругар вдруг схватил Ивана за плечо и развернул его к себе так резко, что светящаяся бирюзовая жидкость плеснулась на спину одному из игроков за плоским столом с движущимися голограммками. «Ты что, ж шмакодявка, страх потерял?» Обратилась к державшему пустой бокал Ивану, неприятного вида полунасекомая, и добавочные руки, обрызганного взмыли хитиновыми лезвиями на концах. безликий моментально выхватил из кобуры пистолет и направил жуку в клацающую жвалами морду не отвлекайся от игры приятель спокойно сказал безликий и посмотрев на коругра добавил баррусу остынь жукаастые мотнул головой иван грянув на недовольного но испуганного полунаекомого Громила демона шевельнул костяным покровом кожи на большой вытянутой вперед голове, при этом клацнув зубами. «Ты что, умереть хочешь, шутник?» – пророкотал он, обратившись, как он думал, к абардинианцу. «У тебя течка, что ли?» – усмехнулся Иван и, глянув в пустой бокал, поставил его на стойку. «Бармен, давай попробуем еще раз налить, а то так пить хочется, что переночевать негде». «Ты довольно дерзкий для абординянца. У тебя что-то произошло?» Убрал пистолет в кобуру безликий, махнув бармену. «Я не абординянец», — ответил Иван. Недовольный демон сверлил Ивана глазами. «У меня есть друг Коругар. Он не такой нервный, как ты, хотя шутки тоже не понимает», — усмехнулся Иван, глядя прямо в маленькие, глубоко посаженные под надбровные дуги — красно-оранжевые глазки. «На базе тренируются одни слюнтяи», – прорычал Коругр. «Зато они сами туда поступают, их не пристраивают богатые родственники. А еще я слышал, что в улье подготавливают профессионалов, а не нервных истеричек», – парировал Иван, не отводя взгляда. Коругр схватил Ивана за шею и оторвал его от стула, притянув к себе. Пульсарный нож в левой руке землянина коснулся подбородка гиганта, от чего тот непроизвольно дёрнул им вверх. «Пульсар вспарывает кигрот, как нежную плоть. Насколько прочна твоя костяная шкурка?» Начиная задыхаться охрипшим голосом, спросил Иван, даже не пытаясь вырваться. «Борусо, я, кажется, просил тебя успокоиться!» — повысил голос безликий. Коругр посадил Ивана на место и потрогал порез на подбородке. «А тебе не кажется, что этот мелкий слишком задиристый?» База совсем распоясалась. Дезертиры страх потеряли. Рыча ответил борусу и гаркнул бармену. «Яса! Мне двойную!» «С чего ты решил, что я дезертир?» — громила. — спросил Иван, потирая надавленную шею. «Потому что вы мясо, и вас просто так никуда не отпускают. А ты тут сидишь, попиваешь напитки и никуда не торопишься», соизволил ответить Каругар. «Во-первых, я не дезертир». Иван поднял вновь наполненный бокал и все же отпил из него. «Во-вторых, я здесь за вами». Все это время наблюдавший за разговором синекожий наемник Широко улыбнулся и посмотрел на, вероятно, старшего из их троицы своими красно-желтыми парами глаз. «Нет, ты видал?» – усмехнулся он. «Долт, мне, несомненно, нравится этот парень». «Именно нас?» Удивление в голосе было настолько явным, что фантазия Ивана даже нарисовала на безликом овале головы выражение его лица. «Расслабьтесь, юноши!» Не вас конкретно, но кого-нибудь из Улья. Усмехнулся Иван. Мы можем где-нибудь в другом месте поговорить?